Глава 47. Воровка памяти. Половина моего лица была прикрыта голубой маской с перьями. Целая вечность прошла с прошлого Ски, и все же, с другой стороны, мне казалось, что мы только вчера спасли Хагина. Мои волосы заплели, убрав их за спину, губы покрыли мерцающим золотом, платье, которое Ниал выбрал было сшито из черного шелка с вороновыми перьями на рукавах и воротнике. В дверь постучали, но Ниал вошел, не дожидаясь приглашения, и пересек комнату, приближаясь ко мне. На нем был гармонирующий с моим нарядом черный комплект одежды вплоть до перьев из вороного крыла на плечах. Его лицо наполовину скрывала простая золотая маска с прорезями для глаз. В руках он держал деревянную шкатулку. «Прелестно выглядишь, Малин, а ты выглядишь как самозванец». Ниал велел Скиду, который пришел с ним, снять с моей шеи серебряную цепь. «Я сниму с тебя магический ошейник, Малин. Но если ты только подумаешь о том, чтобы использовать свой месмер, то магические оковы окажутся у тебя на шее, на лодыжках и на запястьях. Поняла?» Я не ответила, просто удерживала его взгляд, пока Скид снимал ошейник. «Ну и каково это — знать, что в твоих руках жизни стольких любимых тобой людей?» — спросил Ниал. «У нас бесчетное множество скидов следит за твоим мужем. Если подумать, так целое королевство лежит у тебя на плечах. Потому что если умрет северный король, то я нападу на их берега. А раз у нас в союзниках юг, то мы их всех перебьем. Я поджала губы и стиснула кулаки. «Давай уже с этим покончим. У тебя есть я. Кончай болтать и действуй». На лице Ниала было настолько довольное выражение, что мне вся моя выдержка потребовалась, дабы не стереть его пощечиной. Он подтолкнул меня вперед, потребовав, чтобы я накрыла свои узнаваемые рыжие волосы приделанным к платью капюшоном. Двор маскарада полнился оттенками. Морозно-голубые, блестящие желтые павлиньи зеленые, банкетные столы больше не были пустыми. Теперь они уставлены горами свежезапечённой дичи, рыбы и угря. Все вчерашние медовые пирожные теперь покрыты белым кремом. Бревно, накрытые белой тканью, украшали обе стороны прохода, а в конце его стояла витая арка, поросшая сладко пахнущими фиолетовыми цветами. На вершине лестницы, которая приведет нас к празднеству внизу, Ниал выставил в сторону руку. Претенциозного вида мужчина отряхнул покрытые вороновыми перьями плечи Ниала и нарисовал на его лбу руну долгой жизни и силы. «Милорд», — сказал он. Его акцент был еще менее естественным, чем лицо. «С обетами произошли кое-какие изменения». «Что за изменения?» — зарычал Ниал. Мужчина остался невозмутимым и заносчиво фыркнул носом. «С вашего позволения мы предлагаем сперва провести коронацию нового короля». «Похожая верховная королева Юга?» «Словом, она потерялась». Глаза Ниала вспыхнули темным ядом, когда он посмотрел на меня. Я подняла руки, показывая, что я тут ни при чем. «Да как вообще можно потерять королеву?» — плюнул Ниал в своего слугу. Принцесса настаивает на том, что ее мать удалилась, дабы собрать кое-какие успокаивающие травы. Еще одна причина для того, чтобы коронация прошла первой. Похоже, у вашей невесты расстроен желудок. Мужчина развел руки в сторону, указывая на помост. Принцесса сигны обмахивала лицо большим пером. Три ее укрытые вуалями спутницы окружили ее, воркуя над своей юной принцессой. Какая жалость! пробормотала Яниалу на ухо. «Похоже, если ты тронешь ее на своем брачном ложе, ей может стать так противно, что она вывалит на тебя все содержимое своего желудка». Он не обернулся, не посмотрел на меня. Вместо этого низким резким рычанием прозвучал его голос. «Не стоит тебе забывать, что мои стражники очень любят причинять боль. Не хотелось бы мне, чтобы пострадали те, кто тебе дорог». Я поджала губы и сделала шаг назад. Если роль покорной пленницы убережет мою семью, то я придержу язык. Пока что». На шее Ниала забилась жилка. Спустя долгое время он, наконец, отмахнулся от своего слуги. «Да какая разница, что сначала. Мы не покинем этот двор, пока у нас не будет и короля, и альянса. Проследите, чтобы к коронации все было готово». Слуга прогнулся в пояснице и поспешил вниз по лестнице. «Веди себя хорошо, Малин», — сказал Ниал, снова посмотрев в мою сторону. «Ты ничто, лишь служанка, помогающая сегодня своему королю с короной. Никто не узнает твое лицо, иначе злоносец умрет. Вскоре одетый в жреческую робу появился тот же самый бородатый мужчина, который вчера забрал кольцо. Он поклонился Ниалу, а на меня даже не взглянул. Да из чего бы? Если жрец как-то станет взаимодействовать со мной или моими людьми, это привлечет слишком много внимания. Он отлично знал, как играть свою роль. Я возьму кольцо, милорд, и мы подойдем к помосту вместе. Иди за этой женщиной. Ты заслонишь ее от глаз, пока она будет надевать кольцо мне на палец. Жрец нахмурил лоб. Это... «Эта женщина будет надевать кольцо?» «Да». «Будет странно выглядеть, что такую честь оказали не другому аристократу или священнослужителю. Но опять же, никто здесь толком не знал, как проводить коронацию. Ниал не оставил места для споров?» «Теперь веди». Гости были одеты так же, как несколько недель назад. Перья и шелк, жилеты и золотая пудра. Большинство не стало надевать на лица маски, но я не сомневалась, что каждый гость буквально лопался от восторга, попав на еще один маска-васка. Ну и что, что Ивар был мертв? Ну и что, что вот-вот разразится война? Какое это имело значение, если новый король предлагал им вино и развлечения до самой зари? Я ровным шагом шла за Ниалом. Высокородные аристократы нетерпеливо ожидали за помостом. Южане стояли возле своей принцессы. Некоторые подняли маски, с трепетом поглядывая на ворота. Несомненно, отсутствие Астрид заставило ни одного Фейри насторожиться. «Разве ты не хочешь подождать южную королеву?» — пробормотала я. «Королева Астрид не особо важна для моего восхождения на трон. У меня есть корона и союз. Мне не требуется, чтобы надоедливая мамаша следила за каждым моим шагом». Так что нет, мне не важно, да и не интересно, куда она подевалась. Собственно говоря, я даже надеюсь, что она провалилась в нору тролля. Боги, тебя что, только ты самое интересуешь? Ох, мален. А зачем тратить время на что-то еще? Он был отвратителен. Мой пульс, не переставая, гремел в голове, но кровь моя похолодела, когда я заметила его. Светоносец стоял перед самым помостом. Его злобная улыбка намекала на то, какая черствая душа таилась под ней. Если судьба была к нам благосклонна, то это последняя ночь в его жизни. Что происходило за воротами? Где сейчас был Кейс? Может, Ари нашли в подземельях, даже убили? Я бросила взгляд на юную южную принцессу. Она ни капельки не походила на Бракина, но была в ней какая-то невинная прелесть. Чем ближе мы подходили к концу прохода, тем сильнее истончалась моя уверенность в нашем плане, в наших шагах. Да кто я такая, чтобы привести сюда так много людей на верную смерть ради страны, которая никогда не проявляла по отношению к нам доброты? Да кто я такая, чтобы заявить, что у меня имеется достаточно мозгов, отваги и твердости характера, дабы занять трон. «Прогибайся, но не ломайся!» Тихая мольба Товы пронеслась у меня в голове. Я сделала резкий вдох через нос. Это правильный шаг. Кейс верил в меня, как и гильдии. Пекло да целое треклятое королевство пришло сражаться в нашей войне из верности к королеве, которую они никогда не видели. Нял наконец остановил процессию в конце прохода. Он повернулся ко мне. «Ты наденешь кольцо, а затем встанешь у меня за спиной, чтобы священнослужитель мог произнести речь». Низко на уровне моего бедра жрец сунул шкатулку с кольцом в мою ладонь. Меня бесило, как дрожали мои руки, пока я открывала крышку. Стеклянное кольцо было идеально отполировано. В тот миг, когда крышку сняли, черные руны вспыхнули золотом. «Наш народ!» выкрикнул жрец. Он повернулся к толпе, заслоняя меня и Няла, пока я двумя пальцами поднимала кольцо и подносила его к его мизинцу. «Наш король будет коронован кольцом из легенд! Это станет доказательством того, что кровь в его венах была избрана для того, чтобы повести нашу землю в новую эру. Норны благословили эту кровь дарами судьбы». Жрец воздел руки, и от людей в толпе зрителей вверх полетели тихие молитвы, эхом разносящиеся по двору. Когда я прикоснулась к кольцу, в кончиках пальцев запульсировало тепло. На миг меня поглотила его странная красота. Помни, я прикончу Кейза безо всяких угрызений совести, прорычал Ниал. Когда я улыбнулась, меня даже порадовало удивление, написанное на его лице. Ну, разумеется, прикончишь. Я надела кольцо на палец Ниала и сделала шаг назад. Довольный, Ниал поднял руку вверх, чтобы продемонстрировать сияние рун. Люди со всех сторон принялись ахать, одни аплодировали, другие плакали, выражая свою благодарность за восстановленный трон. Но долго это все не продлилось. Вскоре огражденный каменными стенами двор заполнился воплями и испуганными криками. Дамы висели на своих мужчинах, пока те доставали мечи. Ниал с ужасом смотрел, как каждый уголок двора, каждые ворота со всех сторон черного дворца стремительно окружают зловещие стены тьмы, выше, чем самые высокие ворота, ведущие во двор. Что это? Какая же жалость, что тебе так страшно, Ниал? Осклабилась я, практически обнажая зубы. Эти страхи вот-вот воплотятся в жизнь. Что ты сделала? Он схватился было за кольцо, но застыл. Прямо позади Ниала Грима на свет выступили черные глаза.